Глава 52. Как же он сказал, с близкими людьми? Или родными? Да, точно, с близкими. Смотрю на себя в зеркало, внимательно рассматривая свое лицо, чтобы не сантиметра изъяна. Что ты там ворчишь? Ирка с любопытством поглядывает на меня в красном платье. Да нет, ничего. Бросаю я через плечо, на что Ира тут же обижается. А раньше ты мне все рассказывала. Вздыхая, да, я слегка изменилась. Ну что рассказывать, Ириш? Связалась я с женатым мужиком, а вот и думаю, выделит мне его жена волосы или кислотой обольёт. Ты о Делимханове? Глазище Иры становится еще больше. К нему платьишко напялило? Угу. Слушай, ну а чего такого? Все современные люди, да и не боятся? Как то твой Делимханов жены? Что-то и не заметила, чтобы вы прятались. А вас уже весь город знает. На вот, глянь. Подает мне газету, на развороте которой Дагир. Сугадайте кем. Ничего себе. Я забираю газету и долго смотрю на свою самую неудачную фотку. Зато Делимханов, гад, как обычно, шикарен. Мы держимся за руки, и этот снимок сделан у моего дома. Чтоб тебя! Получается, нас все знают. Ворчу про себя, рассматривая фотографию. Вот зачем он собирается взять меня на встречу с близкими? Я уже не новость, а я имеющийся факт. И что страшного в этом мил? Ну, знают, люди знают. Посудачат ты на кого-то другого переключаться. «У нас что, обсуждать некого, что ли?» Я отхожу от зеркала, сажусь на диван. «Дело не в том даже, что у нас все в курсе. Просто я к этому не готова. А, по-моему, ты паришься на ровном месте. Тоже мне проблема. Подумаешь, станешь известной личностью. Что в этом страшного?» «Я не знаю». Пожевывая нижнюю губу, рассматривая туфли на шпильках, которые не надевала с тех пор, как купила. «Наверное, ты права». «Не наверное, а точно. Я всегда права. Совет вам, как говорится, да любовь». Ирка хлопает в ладоши, широко улыбается, а у меня возникает ощущение, что на шее затягивается веревка. В ресторане играть ненавязчивая классика. Туда-сюда снуют официанты с полными подносами. Мы переступаем порог зала, и все, внимание достается нам. «Здесь только один стол», — зачем-то говорит Делимханову. «Да, это мои», — подтверждает он. «За большим столом сидят люди, около десяти человек. По одну сторону мужчины, по другую — женщины. Детей нет, все взрослые. Тут кто-то встает и спешит к нам. Зарина. Я тут же растягиваю губы в улыбке. Кого-кого, а ее я очень рада видеть. Приветики! Зарина обнимает сначала отца, затем меня. Чмокает в щеку. Я так рада, что ты приехала. А то на меня тут все тоску нагоняют. Я тоже рада тебя видеть. Улыбаюсь, насколько позволяет ситуация, а в следующее мгновение бросая взгляд на стол и вижу там ее... Алина. Она не без интереса смотрит на нас Делимхановым, улыбается какой-то женщине рядом, затем отводит взгляд в сторону, словно мы ей резко становимся неинтересными. «Здесь твоя жена. Это я Делимханову». Улыбка Зарины пропадает, а взгляд мечется в отца. «Пап, ты что, не сказал ей?» «Так, за стол давайте». Подталкивает нас дагира я, опустив голову, иду вперед. «Назад ходу нет. Не сбегать же мне, как золушки». Если в случае за ложкой это было красиво, романтично, то в моем случае будет позорно и смешно. Усаживаемся за стол, и Дагир представляет меня своим родственникам и друзьям, как Милену, чего я краснею, как Помидорина. Рядом через двух женщин сидит его жена. Но Делимханов — козлина. Хорошо, хоть любовницей своей не назвал. Придурок, блин. О том, как мне стыдно, говорить, пожалуй, не приходится. Все и так нарисовано на моем лице. Смойки Айс не спасает. Рядом плюхается Зарина, а сам Делимханов садится во главе стола. Он здесь главный, получается. Официанты разливают нам вино и коньяк, а я жалею, что не хряпнула перед приездом сюда в водки. Было бы самое «но». «Смотри, это отец Вахита. Напротив его мать. Хорошо, что этого козла здесь нет», — быстро и тихо поясняет Зарина, севшая рядом со мной. «Маму мою ты уже знаешь, а остальные — родственники папы. Бабушка, дед, племянник папа Ахмед». Мы так каждый год собираемся. Папа у нас типа главарь шайки, усмехается Зарина. Ее, похоже, ничего не смущает, как, собственно, и Алину, которая умело делает вид, что меня здесь нет. А вот у меня так не получается. То и дело скашиваю взгляд. Ну что, поговорим? Начинает Дагир, глядя на мужчину рядом с собой. Какое-то время они молча сверлят друг друга взглядами, а после отец Вахита кивает. Да, поговорить нужно. Случилось недоразумение. Мой сын поклялся, что не поднимал руку на твою дочь. Ты же говоришь обратное, как это понимать? У нас ведь была договоренность. Мужик тот, который отец Вахита, недоволен и даже зол. Мне становится не по себе от его взгляда. Я помню, о чем мы договаривались. Но это было давно. С тех пор многое изменилось. Бил ли твой сын, мою дочь или нет, уже не важно. У них не получится стать семьей. Я решил отказаться от этой идеи. За столом возникает тишина, и у меня становится не по себе. Я согласна с Дагиром вдруг произносит до этого молчавшая Алина. «Наша дочь не хочет замуж за вашего сына. У них было время пообщаться в Европе. В итоге Зарине пришлось убегать от Вахита. Мы не хотим такого будущего для своей дочери». Голос у Алины твердый, решительный. Видно, что говорит она нечасто, но если уж открывает рот, то исключительно по делу. «А какого будущего ты хочешь своей дочери?» вдруг спрашивает мать Вахита. «Вот такого, как у тебя?» Муж за один стол в семью шлюху свою посадил, а ты сидишь, как в дерьме искупавшаяся. Этого ты хочешь своей дочери?» Мои щеки, кажется, лавая башкло. Сразу даже показалось, что кто-то кислотой в меня плеснул. «Извините». Я поднялась, взглянула на официанта. «Где туалет?» Тот кивнул в сторону, а я сбежала, чтобы не слышать это все. Все же пришлось убраться с позором. «Твоего мнения никто не спрашивал, Гульнара!» Услышала грозная Делимхановская, но слушать дальше не стала. В туалете я решила остаться до конца вечера, пока меня отсюда не выгонят. В глазах заблестели слезы, и мне стало нехорошо. Прислонившись к прохладной кафельной стене, я сглотнула горький, неприятный комок. Чего он добивался? Что хотел доказать своим родственникам и друзьям, когда привел меня на семейное собрание? И чего в итоге добился? Макияж был испорчен, и я приняла стирать его влажными салфетками. Получалось плохо, а внутри росло раздражение. Когда дверь в туалет открылась, и я увидела входящую Алину. Меня снова обожгло кипятком. Она подошла к зеркалу, встала рядом, поправила макияж, обновив помаду и закурила. «Будешь?» — протянула мне пачку сигарет, а я удивленно уставилась на нее. «Не волнуйся, яда в них нет», — усмехнулась. Я достала сигарету, вернула ей пачку. «Забудьте слова Гульнары, ей муж тайком изменяет, это для нее больная тема». «А для вас?» — просипела я, поражаясь ее грациозности, красоте и умению держать язык за зубами. «А что для меня? Мы с мужем уже давно не вместе, если ты об этом. И дело не в тебе. Мы чужие давно, хотя нас связывает дочь. Но это другое. Мне нет до тебя дела, Милена. Расслабься», — говорит прямо как Деримханов. «Как только он выиграет выборы, мы разведемся. Считай, он уже свободен. И мой тебе совет — никогда не слушай всяких тупых овец. Она хотела зацепить меня, а не тебя. Как видишь, мне насрать».